Вам правда хочется туда пойти? спросил дядя Эйнер. А то я, пожалуй, могу вам это устроить. Ой, а как удивилась Ева Лотта? А вот так ответил дядя Эйнер. Он вынул из кармана какую-то штучку, немного повозился с замком, и дверь со скрипом оттворилась. Пораженные дети смотрели то на дядю Эйнера, то на дверь. Чистое колдовство. Ну как же это? Можно мне посмотреть? Калис горал от нетерпения. Дядя Эйнер показал маленький металлический предмет. Это отмычка? спросил Каля. Она самая, ответил дядя Эйнер. Каля был на седьмом небе. Он так много читал об отмычках и никогда ни одной не видел. А можно мне ее подержать? попросил он. Каля благоговейно взял отмычку, потрясенный величием момента, но тут же насторожился. В книгах с отмычками ходили, главным образом, всякие подозрительные личности. Этот вопрос требовал выяснения. «А почему у вас отмычка?» — спросил он. «А потому что я не люблю запертых дверей», — сухо ответил дядя Эйнер. «Ну, пойдемте же вниз», — позвала Ева Лотта. «Есть вещи поинтереснее ваших отмычек», — добавила она, словно всю жизнь только и делала, что открывала замки отмычками. Андерс уже спускался по полуразрушенной лестнице в подземелье. Его карие глаза горели жаждой приключений. Да чего же здорово! Подумаешь, какая-то отмычка. Вот старинная темница — это да. Казалось, стоит только прислушаться, и услышишь звон цепей, которыми были скованы несчастные узники сотни лет назад. «Надеюсь, тут нет привидений», — заметила его лотта спускаясь по лестнице и робко озираясь по сторонам. «А кто его знает?» — сказал дядя Эйнер. «А вдруг выскочит старое замшелое привидение? Да как тебя ущипнет? Вот так!» «Ай!» — закричала Ева лота, «Перестаньте щипаться! Ну вот, теперь будет синяк, уж я знаю!» Она возмущенно растирала себе руку. Каля и Андрес шныряли вокруг, как две щейки. «Вот если бы можно было остаться тут сколько хочешь, — мечтательно произнес Андерс, — и начертить план всего подземелья, а потом устроить здесь тайник...» Он заглянул в темные переходы, разветвлявшиеся в разные стороны. «Здесь можно искать человека две недели, и все без толку. Самое подходящее место, если ты натворил что-нибудь и хочешь спрятаться». «Ты так думаешь?» — спросил дядя Эйнар. Каля ходил и вынюхивал что-то, чуть не тычась носом в землю. Послушай, что это ты делаешь? Удивился дядя Эйнер. Калля слегка покраснел. Я хотел посмотреть, может, остались какие-нибудь следы после тех бедняк, которые сидели здесь в тюрьме. Чудак ты! Здесь же с тех пор перебывала масса народу, сказала Ева Лота. Дядя Эйнер, наверное, не знает, что Каля у нас сыщик. В голосе Андерса прозвучал оттенок насмешки и превосходства. «Да что ты говоришь? А я и не знал». «Да, и притом один из лучших на сегодняшний день». Калли мрачно посмотрел на Андерса. «Да никакой я не лучший», — сказал он. «Просто мне нравится думать про всякие такие вещи. Ну, про бандитов там, как их ловят, что тут плохого?» «Абсолютно ничего, мой мальчик. Желаю тебе поскорее изловить целую шайку преступников. Знай себе, вяжи в пачке и отправляй в полицию». Дядя Эйнер загоготал. Каля возмутился, но виду не показал. Никто не принимает его всерьез. «Не забивай себе голову», — сказал Андерс. «Самое большое преступление, какое совершилось в этом городе, это когда хромой Фредерик в воскресный день стащил из резницы кружку с пожертвованиями. «Да и то! Он ее тут же вернул, как только протрезвился. А теперь он субботу и воскресенье всегда проводит в Кутузке, так что кружка в безопасности со смехом подхватила Ева Лотта. Не то Калли устроил бы засаду и схватил его на месте преступления, не унимался Андерс. Был бы хоть один жулик на твоем счету». «Ну ладно, не будем обижать господина знаменитого сыщика», вмешался дядя Эйнер. «Вот увидите». В один прекрасный день он еще себя покажет. Засадит за решетку кого-нибудь, кто стянет шоколадку в магазине его папы. Калли так и кипел. Он еще мог допустить, чтобы над ним подшучивали Андерс и Ева Лотта, но уж никто другой. И меньше всего этот зубоскал дядя Эйнер. «Да, милый Калли», — сказал дядя Эйнер, «ты далеко пойдешь, если тебя не остановят». «Э, нет, это ты брось!» Последняя относилась к Андерсу, который, достав огрызок карандаша, приготовился расписаться на каменной стене. «А почему нет?» — спросила Ева Лота. «Давайте распишемся и число поставим. Может, мы придем сюда еще раз, когда станем совсем-совсем старые, лет по двадцати пяти, и найдем наши имена. Вот здорово будет!» «Да, это напомнит нам об ушедшей молодости», — важно согласился Андерс. «Ну ладно, делайте, что хотите», — сказал дядя Эйнер. Кали немного дулся и сначала не хотел писать вместе со всеми, но потом передумал, и скоро на стене выстроились в ряд имена. Ева Лотта Лисандр, Андерс Бэнгстон, Каля Блюнквист. «Дядя Эйнер, а вы разве не будете писать?» — спросила Ева Лотте. «Да нет уж, я лучше воздержусь». «Кстати, здесь холодно и сыро, а это совсем не полезно для моих старых костей. Пошли-ка опять на солнышко». «И вот еще что», — продолжал дядя Эйнер, когда дверь за ними захлопнулась. «Мы здесь не были, понятно? Чтоб не болтать». «Как так? Никому не говорить?» — возмутилась Ева Лота. «Ни в коем случае, прелестная сеньора, это государственная тайна», — заявил дядя Эйнер. И не вздумай забыть об этом, а то я тебя опять ущипну. «Попробуйте только», — сказала Ева Лотта. Солнце ослепило их, когда они вышли из-под темных сводов старого замка. Жара казалась почти невыносимой. «А что, если я попробую завоевать ваше расположение с помощью пирожных и лимонада?» — осведомился дядя Эйнер. Ева Лотта милостиво кивнула. У вас иногда бывают дельные мысли. Они уселись в открытом кафе за столик возле перил над самой рекой. Отсюда можно было бросать крошки прожорливым окунькам, которые мгновенно собирались со всех сторон и от жадности чуть ли не выскакивали из воды. Высокие липы давали приятную тень, и когда дядя Эйнар заказал целое блюдо пирожных и три стакана лимонаду, даже Каля начал находить его присутствие в городе почти терпимым. Дядя Эйнар покачался на стуле, бросил окунькам несколько крошек, побарабанил пальцами по столу, немного посвистел и, наконец, сказал, «Ешьте, сколько влезет, только поскорее. Мы не можем здесь сидеть весь день». «Чудной он какой-то», — подумал Каля. «Непоседливый, все куда-то торопится». Он все больше и больше убеждался в том, что дядя Эйнар — беспокойная натура. Сам Каля готов был сидеть здесь сколько угодно, наслаждаясь пирожными, игрой веселых окуньков, солнцем и музыкой. Он не понимал, как можно спешить уйти отсюда. Дядя Эйнер посмотрел на часы. «Стокгольмские газеты, наверное, уже пришли», — оживился он. «Слушай, каля ты молодой и шустрый, сбегай-ка, купи мне газету». «Ну, конечно, обязательно я должен бежать», — подумал Калли. «Андерс гораздо моложе и шустрее меня», — сказал он. «Правда?» «Да, он родился на пять дней позже. Хотя, конечно, он не такой воспитанный», — сказал Каля и поймал крону, брошенную ему дядей Эйнером. «Ну уж, во всяком случае, я сначала просмотрю газету сам», — решил он, отходя от киоска. «Хоть заголовки и картинки». «Так...» Обычная картина. Сначала ужасно много про атомную бомбу, потом сплошная политика. Это никто читать не станет. Ну а потом автобус врезался в поезд. Грубое нападение на пожилого мужчину. Бодливая корова сеет панику. Крупная кража драгоценностей и почему растут налоги. Ничего особенного, заключил Калли. Но дядя Эйнер жадно схватил газету. Торопливо просмотрев ее, он отыскал последние новости и настолько углубился в какое-то сообщение, что даже не слышал, как Ева Лотта спросила, можно ли ей взять еще пирожное. «Чем это он так здорово увлекся?» – подумал Калли. Его так и подмывало заглянуть через плечо дяди Эйнера, но он не был уверен, что тому это понравится. По-видимому, дядю Эйнера интересовала только одна заметка, так как он вскоре бросил газету и не взял ее с собой когда они сразу после этого ушли из кафе. На большой улице дежурил полицейский Бьорк. «Привет!» — крикнула Ева Лотта. «Здравствуй!» — ответил Бьорк и отдал честь. «Ты еще ниоткуда не свалилась и не сломала себе шею?» «Пока нет. Но завтра я собираюсь лезть на вышку в городском саду, так что кто знает, если, конечно, полицейский Бьорк не придет и не снимет меня с вышки».